Глава 10. Ранее. Ева. Слишком темно. Вань, перенеси драцену ближе к окнам. Осматриваюсь в поисках охранника. Не сразу нахожу его среди зелени. И юку из стойки вынеси. Мужчина опускает несколько маленьких горшков с фиалками, которые с копом держал в руках, небрежно ставит на стеклянный стол в зоне для клиентов, смахнув пот со лба и висков. Выпрямляется, хрустнув позвонками, массирует спину, морщится, и только потом нехотя поворачивается ко мне. Кого, кого нести? непонимающе переспрашивает, окидывая взглядом автосалон, холл которого практически полностью заставлен цветами и декоративными деревцами. Игорь дал мне буквально пару дней на то, чтобы забрать, как он выразился, наш с Владиком хлам. Вещи я перевезла в съёмную квартиру, а мои зелёные друзья отправились в автосалон. Но я не ожидала, что их так много. Пришлось таксисту несколько раз ездить, а в ванне потом разгружать всё. В огромном доме Игоря растения были рассредоточены по разным комнатам и смотрелись гармонично, создавая домашний уют. А здесь... Обстановку сложно назвать комфортной. Автосалон стал похож на цветочный магазин, Куда только что доставили товар, сгрузили и не успели расставить по полкам, и я понятия не имею, как разместить здесь всё моё богатство. Ловлю вопросительный взгляд Вани, вздохнув, указываю пальцем на нужные горшки. А, эти пальмы, так бы и сказала. Ворчит он и демонстративно прихрамывая, плетётся к драцене. Слишком резко поднимает кадку и ойкает. Что тяжёлая такая? Нет, я отказываюсь. Роняет её на пол, а сам театрально хватается за поясницу. Я охранник. А сегодня пришлось поработать сначала грузчиком, а теперь носильщиком. Дальше в уборщике меня разжалуешь. «Вань, ты мне должен». «За молчание». Манипулирую им, уперев руки в бока. «С обязанностями охранник это не слишком хорошо справился, помнишь?» «Моё здоровье важнее работы. Кряхтит он, будто пенсионер, а не страж порядка». Тем более, пока босс здесь появится, ты уже забудешь о своей жалобе. Не надейся, изгибаю бровь. Ваня переводит дыхание, смотрит на меня с прищуром, оценивает степень исходящей от меня опасности, и я смело выдерживаю пристальный взгляд, расправляю плечи и вздёргиваю подбородок, показываю, что настроена решительно. Хотя, если честно, я не собираюсь ябедничать боссу на Ваню. Не хочу, чтобы у него появились из-за меня проблемы. Иван, помоги девочке навести красоту, выглядывает из-за стойки администрации Нина Александровна. Выходит, чтобы грозным взглядом припечатать Ваню. И не взирая на разницу в габаритах, огромная скала слушается бухгалтера. Пыхтя наклоняется, хватает драцену и тащит по белоснежному покрытию, пристраивает у окна, а с другой стороны ставит юкку. Тем временем вокруг автомобилей носится Владик, изображая трёв двигателя, перестраивается из одной полосы в другую, идёт на обгон и в несколько озорных прыжков оказывается рядом со мной, обнимает за ноги. Мам, мне здесь нравится, выдаёт малыш, заставив меня улыбнуться. Давай тут жить. невозмутимо предлагает. Нет, милый, я здесь работаю. Сейчас с цветами разберёмся и поедем домой. Поглядываю на часы, Задержались мы сегодня. А завтра ты наконец-то пойдёшь в детский садик. Улыбаюсь широко, но, судя по крепляниям Владика, эта новость радует только меня. Пришлось побегать по разным инстанциям и собрать кучу справок для того, чтобы сына оформили в детсад. Я и не подозревала, что всё настолько сложно. Благо Нина Александровна прикрывала меня в автосалоне, пока мы с Владиком носились по кабинетам поликлиники. «Не хочу в садик!» топает ножкой и складывает руки на груди. Я хочу на работу, к машинкам. Мне пришлось взять сына с собой в автосалон, потому что денег на няню у нас не хватает, а оставить его не с кем. Я знала, что Владику понравится в этом царстве автомобилей. Весь день он с восхищением бродил между ними, рассматривал, едва успевая подтирать слюнки, но не прикасался к дорогущим машинам, потому что я строго запретила это делать. Главное, сын был занят и никому не мешал. Однако теперь появилась проблема. Он не хочет уезжать отсюда. Ураганчик. Давай, мами, поможешь цветы расставить. Увиливаю от ответа и отвлекаю капризного малыша, чтобы не начал скандалить. Даю самые лёгкие горшки, показываю, куда нести. Нина Александровна тоже охотно включается в дело. Женским взглядом окидывает зал, выбирает, где какие цветы лучше будут смотреться, переставляет фиалки, брошенные Иваней. Заодно приказы ему отдаёт, руководит обустройством автосалона. Убедившись, что мои зелёные сокровища в надёжных руках, я поднимаю катку с фикусом, осторожно несу её к выходу. Я присмотрела там укромное местечко, где растению должно быть хорошо. Но мои планы едва не разбиваются в дребезги, а внезапно распахнувшуюся дверь. «Светулькин, кофе сделаешь?» Звучит с порога, когда стекло чуть не врезается в меня. «Ой, прости». Из моих рук выхватывают катку, ставят за дверью. С удивлением впиваясь взглядом в двух незнакомых парней, они же в этот момент зависают и медленно сканируют обновлённый автосалон. Видимо, недоумевают, откуда вокруг столько зелени. Один даже выходит на улицу и проверяет вывеску, чтобы убедиться, не ошибся ли адресом. Вы кто? моргаю растерянно. К ним спешит Ваня и отталкивая меня, приветствует, довольно пожимает руки. А я судорожно восстанавливаю в памяти куцы и факты, которые бросила напоследок предыдущий администратор. «А вы те самые ребята из автосервиса?» — повторяю её слова. «Новенькая, что ли?» — блондин скидывает куртку, запускает пятерню во влажные волосы, стряхивает капельки дождя. «Я Кирилл, а это Вова», — представляет обоих. «Ева», — тихо отвечаю. «Ах, вот кто у босса Эдемский сад развёл!» ухмыляется Вова, протягивает мне мокрую руку. Очень приятно. Но зря ты это, скептически косится на горшки. Уверен, Тимур Викторович будет против. Я временно пожимаю плечами виновато. Что вы его начальством запугиваете? Сами-то его по праздникам видите, осекает их уставший за день Ваня. Помогите лучше, рукой окидывает помещение. Да не вопрос, отзываются оба. Только завтра, добавляют Всё равно в автосервисе Галяк заказов нет. Как это? Совсем нет клиентов? У вас же постоянно какие-то шабашки были, удивляется Ваня. Ну тише ты, что ли? Сыкает на него Кирилл и косится в мою сторону. Да ей Светка воздала уже, отмахивается охранник. Так что произошло? Блондин садится за стол, как бы не взначай ковыряет лепестки оставшейся там фиалки. срывает один, будто на ромашке гадает, но я забираю горшок из-под его носа и передаю Нине Александровне. С потреской, зыркнув на меня и нахмурившись, продолжает он: "Антирекламу конкуренты сильную нам дали. И так ни для кого не секрет, что у босса дела идут худо, так ещё и нас мошенниками выставить пытаются, хотя клиентов мы никогда не кидали. У нас только один заказ застрял сейчас, да и то, потому что Коля-аэрограф руку сломал". Услышав название до боли знакомой профессии, реагирую незамедлительно. Шустро делаю ребятам кофе и сажусь вместе с ними. Что за заказ? Уточняю с неподдельным интересом. Хоть Игорь и заставил меня отказаться от любимого дела, но душа всё равно тянется к творчеству. Говорить и слушать о нём я могу часами. Морду тигра на капоте намалевать, вот такую, Вова руками показывает размеры невидимого зверя. Коля начал и угораздило его подраться по пьяни. Теперь ждём, пока перелом срастётся, а клиент давит. Ему срочно надо было грозиться в суд на нас подать. А мы что? Разводит руками Кирилл. Там от морды одно ухо и вернуть нельзя, и рисовать некому. Возможно, я могла бы помочь, предлагает чуть слышно. Кто? Ты? Недоверчиво смотрят на меня ребята, фыркают. И начинают хохотать. Художественная школа, курсы по аэрографии, несколько десятков заказов за спиной. Разозлившись, чеканю я. Правда, я расписывала стены в домах, а не машины. Но если в вашей школе подготовил поверхность, сделал разметку, трафарет, то мне легче будет завершить. Ты принята. Тянет ко мне ладонь Вова, чтобы закрепить сделку рукопожатием, но Кирилл отбивает её, предлагает свою. Боссу ни слова. ставит условие: тебе половина от выручки. А Коля работал на каких процентах? Сама убираю руку, не спешу соглашаться. Ладно. Сидит сквозь зубы, переглядывается с напарником. 30 на 70. Сдаётся слишком быстро. Видимо, ситуация и правда патовая. Поехали в автосервис. Поднимается внезапно. Прямо сейчас? Хлопаю ресницами. Конечно, тут рядом Минут 10 на машине, взглянешь на объём работы, прикинешь, что к чему начнёшь. В конце концов, мы должны убедиться, что ты не врёшь о своих заказах. Передразнивает меня. Если этому вредному клиенту всё понравится, в итоге будем подкидывать тебе подработку. У меня сын тут, оставить не с кем. Отрицательно качаю головой. Мы с Ваней за Владиком присмотрим, с похватывается Нина Александровна, подслушав наш разговор. Поезжай, Ева, а то ещё автосервис прикроют из этих махинаторов. Кулаком им грозит и оба, как по команде, опускают головы. Босс психонёт и вообще всех уволит, и нас заодно. А мне моя работа нравится, подхватывает Владика на руки. Мы с мальчишкой справимся, а ты спасай бизнес. Потонет же Не дождавшись моего ответа, шагает в сторону подсобки, что-то нашёптывая Владику. За ней покорно следует Ваня, будто всё и так решено. Я же чувствую на себе две пары прожигающих меня глаз, передёргиваю плечами. Ладно. Я согласна. Я напряжена и сосредоточена. Всё-таки металлическая поверхность отличается от привычных мне стен и имеет свои особенности. Каждый штрих делаю аккуратно, наблюдая, как ложится краска. Внешне сдержана, а внутри я нервничаю, потому что дико хочу получить эту работу, не только из-за денег, которые нам с Владиком остро необходимы, но и ради себя. Моя душа в настоящий момент расцветает, как краски на отполированном металле, ярко, сочно, живо. Ого! Летит мне в спину, заставляя дёрнуться. Чудом успеваю убрать руку с аэрографам от капота, оглянувшись, опускаю респиратор на подбородок и яростно зыркаю на ребят. Мало того, что стоят над душой, раскрыв рты, так ещё и комментируют каждое моё действие. Нет, это у никуда не годится. У меня условия. Откладываю инструмент, снимаю перчатки. Работать без надзирателей. А? Кирилл и Вова медленно отрывают взгляды от машины и переводят на меня. «Как скажешь!» — одновременно руки поднимают, будто капитулируют. «Завтра сразу с утра продолжишь?» «А мы в автосалоне цветы все твои по фэншую расставим!» — друг друга толкают. «Как раз мешать не будем тут!» «Да, хорошо!» — лепечу насторожённо, удивляясь их сговорчивости. Ребята кивают и опять всё внимание на капот обращают. Проследив за их взглядами, довольно хмыкаю — Кажется, я получила не только этот заказ, но и все последующие. Работодателям явно нравится. Хотя и нанесла всего лишь крохотную часть рисунка, немного подстроила под свой стиль ухо тигра, оставленное колеи и чуть продолжила вокруг. Ну уж точно ребятам не следует знать, что я ошиблась в нескольких местах, скосила линии и съела пару деталей, и буду исправлять помарки в следующем слое. Время Спохватываю смельком, взглянув на часы. Мне пора, Владику, ужинать скоро. Чуть ли не выталкиваю Киру и Вову из автосервиса, напоминаю им закрыть помещение и проверить все замки и прыгаю в машину. Совсем счёт времени потеряла, растворившись в любимом занятии. Прошу блондина за рулём прибавить газ, потому что переживаю о сыне. Вдруг он грустит без меня, скучает? Или Нина Александровна недосмотрела, или Ваня что-нибудь учудил? В сознании подкидывает страшные картинки, материнское сердце рвётся из груди, а в животеком сжимается. Но становится ещё волнительнее, когда я вижу возле салона ту самую синюю машину, что подбросила меня в отель, и узнаю Андрея, который передал мне тогда конверт от загадочного босса. Ничего себе, босс приехал. Со смесью шока и страха выдаёт Кир и тормозит, не доезжая до входа в автосалон. «В такое время?» — шепит Вова. «Проверка какая?» «Точно по нашей душе». «За нами он бы явился в автосервис», — отмахивается первый. «Так за столько времени не забыл, что у него где и кто в каком филиале работает, не унимается второй. Не желая больше слушать панические переговоры ребят, которым есть чего бояться, я выхожу из салона. Несмотря на жгучее желание бежать как можно дальше от синего автомобиля «Спасителя», Я здороваюсь с Андреем и не дожидаясь ответа, залетаю в автосалон. "Вос здесь?" шепчу я, едва увидев Ваню. Краем глаза замечаю горшок на полу и рассыпанную землю. "А что произошло?" Охранник успевает лишь открыть рот, как между нами возникает Нина Александровна с Владиком на руках, отдаёт мне сынишку, и я тут же целую его в щёчки. Езжайте домой. «Чуть ли не прогоняет меня из автосалона бухгалтер. Я Тимуру Викторовичу сказала, что Владик — мой внук». «Зачем?» — недоумеваю я. «Во-первых, босс не слишком рад видеть детей в своём автосалоне. У него на это есть личные причины», — говорит пространно. «Во-вторых, сад твой ему не понравился, так что попадёшь под горячую руку», — кивает на завалившееся на бок растение. «И главное, кое-кто всё понимает и слишком много болтает», — подмигивает Владику. Так что придётся администратору автосалона объясняться, где и какие машинки разукрашивала, поднимает брови. Что? сглатываю судорожно. А подложечкой неприятно сосёт. Мой босс, тот самый таинственный благодетель, который дал нам с сыном денег и не бросил в беде, встретился на нашем пути в самый сложный час, а я вместо благодарности буду шабашить за его спиной. Спелость с парнями, которые, по сути, его обманывают. И теперь не знаю, как быть. И Кира с Вовой сдать не могу, и боссу в глаза смотреть стыдно. Может, и правда лучше нам сегодня не пересекаться. «Нарушители хотели угнать машинку!» — жалуется сын, отвлекая меня от самобичевания, и пальцем тычет в один из самых элитных автомобилей. «Я им не дал», — заявляет гордо, а я едва сдерживаюсь, чтобы не застонать. Зная своего ребёнка, я начинаю беспокоиться об Оси и его здоровье. Нарушитель Влад и нарушитель чудища». «Влад Аркадьевич, близкий родственник Тимура Викторовича», поясняет Нина Александровна. «И судя по тому, что я услышала, будущий новый владелец бизнеса». Обречённо покосившись на неё, отпускаю сына, чтобы быстро одеть. Через несколько секунд уже вновь прижимаю Владика к себе — Толком курточку ему не застегнув, имчусь прочь из автосалона, чтобы ни один из боссов, настоящих и потенциальных, не увидел нас. Пролетаю мимо Андрея, направляюсь к остановке и скрываюсь в первом подъехавшем автобусе. Ох, ураганчик добавил маме проблем, шепчу сыну, зная, что он меня не слышит, потому что задремал в дороге. Да и я молодец, добавляю с горечью, вспомнив о сделке с махинаторами. Вот же влипла